«Как я могу сказать, что не люблю Дениса? Что готова так легко от него отказаться? Все не так просто, черт возьми». Денис всегда был тем, кто был рядом, когда мне было тяжело, плохо и грустно. Он был тем мужчиной, который держал меня за руку на каждом УЗИ. Он был тем, кто готов был вырвать себе бороду в тот момент, когда я рожала Софию в муках. Он принял ее как свою родную дочь, несмотря на то, что я рассказала ему правду. Я не могла молчать. И он до сих пор тот самый мужчина, который занимает огромную часть моей жизни. Он тот, с кем мне легко и комфортно. Он заботится обо мне и Софии. Он делает все для нас, и с ним никогда нет эмоциональных выкрутасов, после которых мне приходится собирать себя по кусочкам. Я уже заранее знаю, что буду еще долго восстанавливаться после этой поездки, несмотря на то, что встреча с Сашей здесь — одно из лучших событий, что случилось со мной за последнее время. И меня разрывает. Правда, разрывает на два огня и на два фронта. Я ощущаю огромную вину перед Денисом, но в то же время я не могу вот так взять и перечеркнуть то, что создавалось между нами долгие годы. И я точно знаю, что если расскажу правду Саше о Софии, он не отступится. Он начнет бой и не успокоится, пока не победит. Зубами и лапами он вырвет нас Софии из привычной жизни и заберет в свою. Но что ждет меня там, нас Софии? Снова чужая страна, снова адаптация и попытка создать свое счастье вместе, которое не является моим домом не говоря уже о том, что психику Софии это травмирует сильно. Я не готова к этому всему, не готова отказаться от своей спокойной жизни, где все работает как часы, где все стоит на своем месте. А Саша? Сколько будет Саши в моих буднях, если вдруг я допущу нашего соединения? У него всегда на первом месте будут его пациенты. Я слишком хорошо знаю, насколько он склонен к тому, чтобы с дикой одержимостью относиться к тому, что делает. Все так сложно. Я нахожусь внутри задачи, которую невозможно решить. В любом из решений мне словно придется ампутировать себе сердце или разум, и здесь невозможно выбрать меньше из двух зол. Да, Саша является биологическим отцом Софии, это факт. Но Денис, он безусловно ее настоящий отец, что читает ей сказки перед сном, отводит ее в школу и посещает все ее выступления в детском саду. Именно его взгляд она ищет в толпе, когда рассказывает стихи и поет песенку. Именно его она называет папой, и я не могу разбить ей сердце и сказать, что Денис вовсе не ее папа. Хотя, должна признать, Софи все время теперь говорит о Саше. Подозрительно быстро они нашли общий язык. Девочки в таком возрасте склонны влюбляться в дядь или просто во взрослых мужчин, которые не являются их отцами, но проявляют похожую заботу. И что мне со всем этим делать? Я не знаю. Не уходи от ответа. Скажи четко и ясно. Остальное я решу сам и совсем разберусь. Чего ты боишься? Я не заберу Софи у Дениса, даже если мы с тобой будем вместе. «Легко сказать, трудно сделать. Ты строишь карьеру в Европе. Мы никогда больше не переедем туда». «Что ты опять заладила, Мари? Я окончу обучение и могу переехать сам». «Это все вилами по воде, Саш, и твое обучение закончится очень нескоро. Три или четыре года всего осталось. Разве это много?» «Даже неделя, проведенная в аду. Долго, Саш. Горько усмехаюсь я. Я знаю одно. Ты тот, кого я всегда буду любить всем сердцем». Честно признаю Саша, глядя в его глубокие карие глаза, затягивающий меня в свой сладкий пленный и умот. Но это не значит, что мы созданы для совместной жизни. «Ты несешь бред!» — вспыхивает Кайрис и встает с постели, поправляя всклокоченные волосы, словно разъярённый зверь, меряющий шагами свою клетку, он ходит из стороны в сторону по гостиничному номеру, отрицательно качая головой. «Это все отговорки, Мария, Черт возьми! Ты всю жизнь будешь наказывать меня за то, что я делал с тобой, когда ты переехала? Ты просто наказываешь меня за это? Скажи мне!» Давай придем к компромиссу, найдем более экологичный способ наказывать друг друга. Может быть, повзрослеем уже, наконец? Давай не будем продолжать разговор на таких тонах. Я тоже встаю с постели и немного хаотично собираю вещи, что были раскиданы на полу в порыве неудержимой страсти. Хватаю за телефон и прикрываю рот ладонью от короткого сообщения, которое Денис написал пару часов назад. Соскучился по вам, вылетаю в Таиланд, малыш. Черт, черт, черт! Ругаюсь я, ощущая, как мой курортный роман с любовью всей моей жизни рушится на глазах. Господи, как я буду смотреть мужу в глаза? Чем я вообще думала? Каким местом? Я ненавижу себя. Куда ты собираешься? Я не отпущу тебя. Саша встает между мной и выходом, перекрывая мне дорогу своей широченной грудной клеткой. Саш, Денис летит сюда, летит в Тай. И тебе скоро улетать, и нам тоже. И что ты сделаешь? Просто идёшь, как тогда? И еще пять лет проспишь в моей рубашке в его постели? Ты нормальная, Мари? Ты можешь определиться со своими чувствами, или так и будешь метаться от него к нему и обратно. Я не буду метаться, Саш. Я тебе уже все сказала. Я не могу сказать то, о чем ты просишь. Я люблю Дениса как человека. И тебя я тоже люблю, как мужчину. Но не как человека, да? С горечью смехается Кайрис. Не как человека для жизни, не для своей жизни, не для нашей, Саш. «Я смогу защитить вас, Софи, я смогу о вас позаботиться. Деньги тоже не проблема, Мари. Через пару лет я буду зарабатывать столько, сколько Денису не снилось». «Дело не в деньгах. В стране?» «В образе жизни. Ты встречаешься с моделью, Саш. Думаешь, я забыла о том, как ты трахал в колледже все, что движется? Как долго ты сможешь быть мне верен?» «То есть, по-твоему, я бабник?» «Или ты так в себе не уверена, малышка, что думаешь, как только я получу тебя, ты станешь мне неинтересна?» «Именно так я и думаю, Саш. Это твоя суть». Ты любишь меня только тогда, когда я не твоя, только потому, что я давала тебе отпор и не играла по твоим правилам. Как только ты завоевываешь девушек, ты теряешь к ним интерес. Ты такое просто признай это. Для тебя я, а теперь и Софи, недостижимые трофеи, получив которые, ты возомнишь себя Богом. Это не так. Ты ошибаешься. Я очень хорошо тебя знаю и чувствую. Мама мне всегда говорила, что для жизни нужно выбирать такого, как Дениса. «Будешь жить установками, и что навязала тебе мать?» «И лишь через двадцать лет соединишься со своим любимым мужчиной, как она? Пойдешь по ее стопам, Мари? Отлично! Тогда всего хорошего, малыш! Встретимся через пятнадцать лет на нашей свадьбе!» «Дай мне пройти!» «Не уходи!» Держит меня за запястье, не отпускает, но я аккуратно убираю Сашину руку со своей кожи. «Отпусти меня, Саш!» «Едва ли не плачу, шепчу я. Просто отпусти. Отпусти и забудь все, что было». «Я никогда не отпущу тебя!» Стиснув зубы, обещает он. «Тебе нужно остыть. Я приду к вам завтра. Денису пора рассказать тебе правду о себе». «Какую правду? Так и хочется спросить мне». Но я просто выбегаю в коридор и направляюсь к лифту. Как только оказываюсь внутри крошечной будки, я просто падаю спиной на стену и соскальзываю по ней вниз, ощущая, как глухие рыдания сдавливают грудную клетку. Я медленно наблюдаю за тем, как моя малышка играет в куклы. Саша купил ей домик мечты для Барби и две новые куклы, когда мы заезжали в торговый центр. Честно говоря, мне казалось, он готов скупить Софии весь игрушечный магазин. Мое сердце сжимается от осознания лжи, которую я несу на себе, как крест, как невыносимо тяжелую ношу. Я лгу Софии, вру Саше, обманываю себя, и чем быстрее близится час отъезда и стая, тем сильнее я хочу рассказать Кайрису правду. Но это не так легко, практически невозможно. Пять лет назад я твердо для себя все решила, и если бы не судьба злодейка, столкнувшая нас здесь, в другой точке мира. Я бы не мучилась сейчас так от угрызения совести. Вдох и выдох. Что бы ни происходило, я должна думать о благополучии Софии в первую очередь. Сейчас она такая маленькая, и у нее уже есть человек, которого она считает своим отцом. И если я не хочу устроить Саше семью, то я поступаю верно. Страшит лишь день, когда правда все равно вскроется. все тайное в этой жизни становится явным. Я замечаю в Софии Сашины черты, несмотря на то, что на первый взгляд она является моей копией. Возможно, я вижу их, потому что знаю правду и акцентирую внимание на деталях, на мимике, на форме губ и глаз. У нее карие глаза, как у Саши, но поскольку у Дениса тоже темные глаза, никто не придает этому значения. Черт возьми, я просто схожу с ума. Едва ли, не кусая ногти, я наблюдаю за счастливой Софи, расставляющей мебель в игрушечном доме своей мечты. Мне так не хочется ее ранить, так не хочется причинять ей боль. Она самое дорогое, что у меня есть. День, когда я узнала, что мы с Сашей некровные родственники, и приняли решение родить ее, был самым счастливым в моей жизни. «Мамочка, а где дядя Саша? Когда я уеду, я больше его не увижу?» Певчим голоском интересуется Софа, кидая на меня лукавый взгляд. Ее повышенный интерес к Саше легко можно объяснить тем, что он уделял ей много внимания и покупал кучу подарков. «А как они прыгали на волнах? Это вообще отдельная история. У меня чуть сердце не остановилось от этого зрелища. Хотя я доверяю Саше на сто процентов». Я знаю, что он скорее утонет сам, чем проворонит Софию. Я была против подобных развлечений, и Саша прокатил ее на небольших волнах, где они оба достают до дна. Не знаю, мила, мы живем в разных странах. Дядя Саша очень занят, и у него нет времени приезжать в Россию. С горечью в голосе отзываюсь я. Я буду по нему скучать. Тяжело вздохнув, признается Софа. Он такой красивый, Хихикнув, Хи -хи. добавляет она. «А по папе скучаешь?» «По папе скучаю». Но по дяде Саше буду скучать по-другому, хотя моя подруга Рита мне говорила, что у нее есть крестный. Она называет его второй папа. Мам, может быть, дядя Саша может стать моим крестным, и мы будем чаще видеться? Слух рассуждает Софи. Рита говорит, что крестный это запасной папа, на случай, если с первым что-то случится. София хмурится, явно представив себе эту неприятную картину: С твоим папой все будет хорошо, милая. Но если тебе так нравится думать, пусть Саша будет твоим крестным. Просто отвечаю я, заламывая себе пальцы. Еще чуть-чуть я дойду до ручки и выложу Карису всю правду. Внезапно дверь на виллу открывается, и я едва ли не подскакиваю на месте, замечая Дениса и Людмилу Васильевну на пороге дома. Денис выглядит так, словно летел 10 часов в самолете, а Людмила Васильевна цветет и пахнет, явно радуясь тому, что ее сын приехал в Таиланд, и теперь ей не придется объяснять ему по телефону, где мы с Софи пропадаем. Я знаю, что Денису не нравится то, что здесь происходит, но о деталях моей поездки он может только догадываться. В любом случае, небольшой курортный роман в конечном итоге пойдет только на пользу нашим отношениям. Я знаю, что никогда бы не изменила мужу ни с кем, кроме Саши. И он это знает. Он знает, что Кайрис мое прошлое и моё всё на уровне сердца. Он отец моего ребёнка, это не перечеркнуть. Когда он брал меня в жену, он знал, что всегда будет на втором месте после него, но осознанно я выбираю жизнь с ним». «Папа, папочка!» — кричит София, подпрыгнув с пола, бежит к отцу. Он кружит ее на руках, крепко прижимая к себе. Его улыбка озаряет всю виллу, а я наблюдаю за этой картиной с огромной черной дырой внутри. Раньше она меня безумно радовала, а теперь, когда я знаю, что София и Саша знакомы в реальной жизни, мне плохо, тошно от самой себя в первую очередь. Я должна рассказать ему, должна это сделать. Саша обещал прийти сегодня к нам и рассказать мне правду о Денисе, Звучит, как излюбленный метод его коммуникации, использование манипуляций. «Солнышко, ты так загорела!» — воркует с дочерью Денис, прижимая к себе Софи с таким теплом и заботой, что у меня сердце кровью обливается от этой картины. «Что я наделала?» «У моей дочери реально два отца». «Привет, милая. У тебя такой вид, будто ты по мне не соскучилась», — шутит муж, пока я подставляю ему щеку для поцелуя. «Я действительно пребываю где-то не здесь. Все тело трясет изнутри, а спина покрывается каплями пота». «Не ожидала, что ты соскучишься настолько, что прилетишь сюда всего на несколько дней. Если бы я знала, что тепло в наших отношениях можно вернуть отдалением, я бы уехала в отпуск раньше». Парирую я шепотом, немного припоминая ему наши прошлые конфликты и холодность друг к другу. «Я бы хотел поспорить, но ты права. Расстояние определенно напомнило мне о том, как сильно вы мне дороги. Девочки мои». Дениса даёт Софьи матери, и они вместе направляются в ванну, чтобы помыть руки перед обедом. Я заказала пельмени из русского ресторана, потому что тайская еды меня уже сильно мутит. Очень радует, что тебе никто больше не будет писать и звонить в три часа ночи. Немного встаю в позу, я вспоминаю, что послужило основным толчком для нашего последнего конфликта. Денис за последние пять лет закончил режиссерский факультет и переквалифицировался из актера в другую профессию, смежную прежней. Его жизнь — это бесконечные встречи, кастинги, съемки, вращения в театральные и киношные тусовки — Не так давно я заметила, что ночью ему написывает какая-то дама. Краем глаза увидела аватарку на телефоне, но не стала взламывать его и читать переписки. Муж, конечно, оправдал себя по всем статьям и убедил меня в том, что это всего лишь одна из актрис, кто хочет подмазаться к нему и воспользоваться его связями и получить роль в новом сериале. Я не из тех женщин, кто будет рыть до конца, пытаясь узнать правду. Навязчивый ли флирт, ли это с ее стороны или измена мужа. Второй я бы никогда не простила, если бы узнала об этом если бы увидела своими глазами, но и ревновать каждой девице, которая написывает моему, безусловно, привлекательному мужу, что каждый день общается с красивыми женщинами, я не стану. Иначе бы нервов не хватило разбираться с каждой такой ситуацией. Внутри меня живет совершенно простая, но такая сильная мысль. Я незаменима. И специально взламывать переписки, чтобы лечить мужа в измене, никогда не буду. Надеюсь, что и он никогда не узнает про мою тайское с Саши. И я даже не знаю, хорошо ли это или плохо, что я так спокойна в нашей семейной жизни. Может быть, я действительно должна ревновать сильнее, бояться его потерять. Но я никогда не боялась потерять Дениса. Гораздо страшнее для меня сейчас снова потерять Сашу. Мне невыносимо сильно хочется, чтобы Кайрис присутствовал в нашей жизни. И я нахожусь в шаге от того, чтобы рассказать ему правду. Саша приходит в гости после обеда. Денис заметно напрягается, когда видит Кайриса на пороге виллы, но старается не подавать виду. Иногда мне кажется, что муж и сам забывает о том, что он некровный отец Софи. Поразительное совпадение, что вы встретились здесь, в Таиланде, столько лет спустя. Пожав руку Кайрису, сдержанно выдает муж. Я стараюсь сохранять спокойствие, наблюдая за тем, как эти два разъярённых быка испепеляют друг друга недовольными взглядами. Тем не менее, Денис ведёт себя как шелковый, и меня не покидает стойкое ощущение того, что Саша действительно знает про него какую-то нелицеприятную правду. И муж именно поэтому так аккуратен и толерантен с ним. Другой бы уже на его месте давно выпроводил бы моего сводного брата, который явно больше похож на героя-любовника за дверь. Но Денис такого себе Саша не позволяет. Я должна узнать, какой информацией о моем муже обладает Кайрис, иначе меня просто вскроет от любопытства. «Да, направление популярное, и ты здесь так быстро!» — ухмыляется Саша, вскидывая брови. «Привет, принцесса!» — машет Софи, погруженную в игру со своими новыми куклами. «Я ненадолго. Нам всем нужно поговорить. Это не займет много времени». «Папа, Саша, я хочу кое-что вам показать!» Софи на них обоих смотрит восхищенным взглядом, пока я медленно умираю внутри. «Что случилось, детка?» Внимание Дениса переключается на Софию, а я остаюсь с Сашей в коридоре практически тет-а-тет. «Зачем ты пришел? Задаю прямой вопрос я. Губы дрожат. Слова о том, что София является его дочерью, вот-вот сами сорвутся с моего рта. Нервное напряжение достигает предела. Проследив за взглядом Саши, я смотрю, как он внимательно наблюдает за Денисом, полностью Софией. Он видит картинку идеальной семьи, которая не существует. А я вижу, сколько боли причинила своей ложью, и через какой ад мне придется пройти, когда я расскажу правду. Давай, сделай это сейчас. Я пришел попрощаться. Такси в аэропорт ждет меня за забором. Я улетаю через два часа. Спокойный, даже хладнокровный чекает Саша, с долей отчаянно рассматривая то, как София улыбается Денису. Так же, как улыбалась ему. «Но ты же хотел что-то сказать. Оторопев, я пытаюсь разобраться в том, что, черт возьми, происходит. «Я ждала разборок, ждала битвы между ними, ждала расставления всех точек на «и» и получила, прости, Господи, дырку от бублика». И смех и грех. «Может быть, сейчас самое время рассказать страшную правду о моем мужу, которая опустит его в моих глазах, а тебя возвысит, Саш?» «Забудь, нет никакой правды, Мари. жестко отрезает Кайрис, явно не желая продолжать эту тему. «Кроме той правды, что я вижу, у вас семья, а мне пора домой». «Почему так быстро? У тебя не на сегодня был самолет?» Мне нуждается в моей помощи, она попала в больницу. Все очень серьезно, я нужен ей. Не знаю, почему на его слова и то, с каким беспокойством и нежностью он говорит о своей девушке, и ранит меня, хотя не должно. У меня у самой есть муж. Мы прекрасно понимали, чем закончится наш курортный роман. Ты правда едешь так быстро? Непроизвольно я беру Сашу за руку. На этот раз я не хочу его отпускать. Да. Ты ее любишь? Задаю прямо вопрос. Заглядываю в темные глаза Александра Кайриса. «Я не смогу рассказать ему, так будет только хуже для нас обоих. У нас давно свои жизни, и не нужно их портить. Она важна для меня», — уклончиво отвечает Саша. «Я не могу оставить ее одну, у нее обострение аутотимного заболевания. И, в общем, передай это Софии, я уже спешу». Саша замечает, что Денис и София ушли к бассейну, и совершенно очевидно, что муж специально увел дочь подальше от кровного отца. «Береги себя, русалка, а этот талисман пусть бережет Софию». В сдержанном порыве Саша обхватывает меня за шею и прижимается губами к моему лбу. Вручив мою ладонь, нечто маленькое, но хорошо мне знакомое, он отрывается от меня так, словно соприкасаться со мной дольше одной секунды. Смерти подобно. «Мы еще встретимся. Однажды». «Саш!» — сиплым голосом шепчу я, выбегая за ним во двор виллы. Но он убегает так же быстро, как убежала пять лет назад я, успев забрать лишь его окровавленную рубашку. «Саш, не уходи! Не уходи! Останься!» Почти беззвучно шепчу я, несмотря на то что в душе эти слова переходят на истошный крик. Я провожаю его такси взглядом и раскрываю ладонь, в которой лежит уже знакомая мне машинка. Машинка, косвенно ставшая причиной рождения нашей дочери. Береги себя, русалка, а этот талисман пусть бережет Софию. Некоторым людям просто не суждено быть вместе, несмотря на то, что их души непрерывно связаны невидимой красной нитью, которая может растянуться или запутаться. Но никогда, слышите, никогда не разорвется.